За перевалом лежала область Митракиса. Холмы же не принадлежали никому, и произойти здесь могло все что угодно. Но добраться до перевала посольский отряд так и не успел. Эльфийские лучники первыми заметили приближение Рэма и со стороны холмов, и в мгновение ока наложили стрелы на тетивы. Тесадоиль, предупреждающий, вскинула руку. Расстановка сил была не в их пользу, да и в целом развязывать бой было неуместно. Они ждали. Ремы во главе с царевичем преградили отряду путь. Имперские солдаты держали оружие на готове, но не нападали. Эльфия спешилась, выступила вперед и поклонилась царевичу. «Приветствую тебя, сиятельный сын великого императора!» Доброжелательно проговорила она на Ремийском. «Все произошло, согласно нашему договору, несколько часов назад». «Бесспорно, это хорошая новость, леди Недая!» кивнул Ренеф, используя эльфийское обращение. Его щит все еще висел на спине, а хапеш в петле на поясе. Как только он сделал несколько шагов вперед, телохранители ступили за ним единым движением, точно тени. Остальные солдаты не двигались. Все замерло в напряженном ожидании. Царевич окинул взглядом посольский отряд. «Я позволю всем пересечь границу и вернуться в Митракис. Но я хочу, чтобы вы передали еще одну весть от меня, городоправителю Арфену, сыну Иория. и высокому лорду Силере. Тисадоиль склонила голову. «Как тебе будет угодно, господин царевич, я передам твою весть слово в слово». «Нет, леди Недая». Ренеф спокойно покачал головой, переходя на эльфийский. «Вас я попрошу задержаться в Ледне, как мою гостью». Эльфия пристально посмотрела ему в глаза, а потом бросила взгляд за его плечо на имперских воинов. «Вряд ли у меня есть выбор, ваше высочество». она грустно улыбнулась, но вы ведь осознаете последствия осознаю да ну что ж тогда я принимаю ваше приглашение леди не дай нет воскликнул командир отряда мы готовы сражаться за вас тесаддоэль обернулась и что то тихо сказала своим эльфийским спутникам, бросив на ренеф откровенно враждебные взгляда они резко опустили луки и убрали стрелы в колчаны командир медленно с явным усилием спрятал меч внуе мы пойдем тоже заявил он не будь я дерн стражем высокого лорда силлерри воля ваша но мне нужна только леди не дайя спокойно ответил царевич передайте свое оружие моим солдатам пойдут двое один из уроженцев донвоэнена пусть отправляется вместе с людьми к высокому лорду сри чтобы подтвердить мои слова воздух сгустился от сдерживаемой ненависти и тревоги люди негромко переговаривались между собой, но подчинились приказам дрна и здравому смыслу и не стали нападать трое эльфийских воинов тихо но на удивление для этой расы эмоционально спорили кто именно пойдет пока тисадаиль не удалось убедить одного из них остаться в сопровождении дэрна и второго лучника она приблизилась к ренефу по его жесту солдаты окружили их и забрали оружие. могугу я узнать с чем связаны перемены вашего решения вашего сочества с достоинством спросила тисадаэль мы передали пленников как и обещали разве более нет веры слову императорской семьи на вашем месте я бы поостеререкся оскорблять нас царевич чуть оскалился вам известны законы оберегающая неприкосновенность послов а вам известны законы мирного договора он посмотрел в глаза эльфеи стараясь удерживать свой гнев хотя ее спокойствие раздражало и перешел на ремийский твои люди госпожа укрывают женщину в этих местах известную под именем мисса это имя мне неизвестно господин царевич возразила тисаддоэль в каких преступлениях ты обвиняешь ее сиятельный сын владыке рены резко подался вперд эльффи дернулись было чтобы защитить свою госпожу, но реймейские клинки удерживали их на почтительном расстоянии покушение на меня с помощью пьянящего вздоха прошипел он мы не глупые леди не дай люди не получают такое оружие просто так, а создавать его умеют только чародейи данвоэнона тисадаэль побледнела, но справилась с собой и ничем более не выдала своего сильнейшего потрясения. «Как страшно в это поверить», — прошептала она. «Но, господин царевич, это оружие было запрещено приказом Пресветлой Королевы». Ренев скептически усмехнулся, давая понять, что думал об этом, а потом жестко проговорил. «Сообщи своим людям, госпожа Недая, что ты останешься со мной, пока градоправитель не передаст мне женщину человеческой крови, писавшую письмо вместе с ним. Таково условие сына владыки Таур-Дуат». новыеовые условия империи заговорщиков действовавших против наследника да примет его хранитель вот перерождения недостаточно никогда вам не бывает достаточно тисадаэль снова печально улыбнулась и вздохнула позволь хотя бы узнать ее приметы сиятельный царевич Реневф описал танцовщицу предпочитая пропустить замечание эльфеями и маушей Най молодую светловолосую женщину в Либае будет не легче, чем определенное колос в целом поле, щедро отдаренным благодатью матери земли. Вздохнул Тисадаэль. Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю, госпожа Нидае. Не испытывай мое терпение, оно скоро иссякнет, — предупредил царевич, кладя ладонь на рукоять Хапеша. Оба эльфа выглядели так, словно готовы были наброситься на имперских воинов с голыми руками. третий тот что остался с отрядом наложил стрелу на тетиво клянусь богини ты ошибаешься сиятельный царевич я не знаю женщины по имени мисссса тихо ответила эльфея и поклонилась она передала слова царевича остальному отряду и попросила всех проявлять благоразумие согласно мирному времени дослушав речь ренев протянул ей руку и тисадаиль заняла место рядом с ним. могу я взять что-то из своих вещей и письменных принадлежностей сиятельный господин царевич осведомилась она так спо спокойнона точно собиралась не в плен а на светскую прогулку все что необходимо ты получишь от нас госпожа ответил ренеф простая предосторожность в непростое время по его приказу двух эльфов увели в середину строя а сама госпожа посол осталась рядом с ним отряд выдвинулся к холмам здесь небезопасно вашего высочества чуть слышно предупредила тисадаиль по эльфийски я надеюсь вы понимаете что делаете я понимаю отрезал царевич он был уверен в своем решении так же как и в своем праве на эту землю оба своих плана рынныф рассчитал безупречно конечно легче было осуществить первый по которому он сам отправился бы за пленниками но этот план был и наименее вероятным Очевидно, Набвен предпочел бы отправиться к послам сам. Нужно было тщательно выверить время, а наметить путь Ренефу помогли Статит и Нератис. Оба сочли своим долгом попытаться остановить его, твердили, что холмы защищены только на самых подступах к Ледне, что даже разведчики не могли узнать всего, что происходило на этих диких, никому не принадлежащих территориях. Защитой разведчиков было не оружие, а маскировка. В остальном же на эти тропы, как говорил Никис, Даже патрули толком нельзя отрядить. Здешние холмы и в лучшие-то времена считались спорной территорией, охранять которую было сложно. Разбойники, беглые преступники, вольные наемники. Им тут всегда было раздолье. Но Ренефу была важна только цель, все остальное отступило на второй план. Царевич сформировал отряд из двадцати верных ему воинов. Покинуть Оледну, не вызывая тревоги и лишнего внимания горожан, не составило труда. конечно же небвен верный друг его отца наверняка устроил за ним слежку и объяснение мадозорья надолго никого было не одурачить бдительность никиса тоже в данном случае играла против него но по крайней мере командир стражи не стал задавать лишних вопросов он и бвена все равно не будет достаточно времени чтобы остановить его потому рене справедливо рассудил пусть доносят военачальнику о чем хотят нератис сам повел ремы через холмы этот марш должен был значительно сократить путь, но по приказу царевича и ночью почти не отдыхали. они успевали как раз вовремя чтобы позволить отряду ным вена благополучно покинуть условное место, но при этом не дать послам уйти на территорию митракиса ренеф осознавал силу свою и своих солдат, но не питал иллюзий встретиться с отрядами градоправителя арфена сына иория они не были готовы тем более что людям там помогали фейские выродки наверняка за перевалом послов ждало подкрепление тем важнее было перехватить их вовремя и с этим царевич справился теперь оставалось только вернуться той же дорогой ну а уж с ныбвеном он объяснится ночь опускалась на холмы расстилая от горизонта до горизонта свое расшитое самоцветами покрывалало звери выходили на охоту но не рисковали приближаться к отряду разносила их голоса призрачными отзвуками среди скал значительная часть пути уже осталась позади реневф бы гнал своих войнах вперед и дальше благо эльфы почти не замедляли отряд разве что ледите садаэль но и она похоже была привычна к долгим пешим переходам и все же им всем требовался отдых царевич отдал приказ сделать привал и назначил дозорных Нигде в Либае он не чувствовал себя в безопасности с самого первого дня прибытия сюда. В селении Сафара ему было спокойнее, чем даже за стенами Ледная. Что уж говорить о местах, откуда рукой подать до незащищенных границ. Не стоило забывать, что эта территория, хоть и завоевана, еще не освоена и не защищена как следует. Но для того, что задумал Ренеф, эти дикие тропы подходили идеально. Он почти не сомневался, что их станут преследовать. Те, кто должен был встречать у границы отряд Тесадоэль, узнав о пропаже леди Нидая, наверняка опустятся по следу царевича, вместо того, чтобы выполнить его условия. Но время пока еще было на их стороне, а ближе к Ледне его отряды уже смогут помочь патрули. Ренеф полагался на разведчиков Нератиса, наемники отца охраняли подступы к Ледне, но до них еще нужно было добраться. Отрядить же дозорных к границам можно было лишь небольшим числом. и то не для защиты, а для предупреждения. Распылять силы было неразумно, и самым важным сейчас было контролировать город. Покинув Желедну, Ренев подвергал риску и себя, и своих солдат. Небвен рисковал еще больше. Здесь некому было прийти им на помощь. Запоздало, царевич подумал, что навлек опасности на отряд военачальника, найти который было легче, чем его собственный, потому что они путешествовали открыто. но юноша отогнал от себя эту мысль. Пока все шло хорошо. В конце концов, путь до условленного места и больше половины пути обратно они преодолели быстро и без препятствий. Костров не разжигали, чтобы не привлекать ненужного внимания. Тьма в холмах была гуще, чем на равнине, и по ночам холод из пустыни подкрадывался быстро. Но эти неудобства не стоили риска быть замеченными. Рене в без особых церемоний разделил с Тисадоэль свой паюк и сел рядом с ней на большом камне, прислонив рядом щит и положив хапеш себе на колени. Это было самое безопасное место в их временном лагере. Со спины обоих защищала скалистая толща холма, и вся площадка хорошо просматривалась. Две тропы терялись во мраке, но их по двое патрулировали дозорные. Альфея учтиво поблагодарила царевича. и приступила к нехитрой трапезе из сухих хлебцов и вяленого мяса. «Будет ли мне позволено задать вопрос сиятельный сын великого императора?» Тихо спросила она по реймиске, когда с едой было покончено. Ренев с подозрением посмотрел на нее и коротко кивнул. «Ты, славный многими победами, осиянный золотом богов, выступил на ледную из-за покушения на тебя или на твоего досточтимого брата?» Да защитит его хранитель вот перерождения разве это имеет значение теперь как дипломат я не могу не задаваться такими вопросами пусть слово мое и не будет иметь много веса на переговорах среди высокооруженных наших народов все сыграло свою роль мрачно ответил царевич но коли хочешь знать госпожа не дайя нет мы не планировали завоевательный поход изначально каким же неблагим угодно эта вражда хотела бы я знать вздохнула эльфея очертив в воздухе защитный знак ренеф узнал это эльфийское слово с тем же неприятием а порой и со страхом сами реме говорили о хайту согласно верованиям народа данвайэнна неблагие фейри искажали гармонию мира и чинели неприятности всем смертным расам он не желал обрести понимание с эльфеей не желал вдаваться с ней в пространые беседы или находить какие либо точки соприкосновения все чего он хотел это получить миссру но тесадаэль держалась с ним учтивво и доброжелательно с неизменным уважением и достоинством несмотря даже на то что он по сути приступил закон напав на посла ее смелость была достойна всяческого уважения но ну, о в ведьиеватых обходительных речах наследники фейри были искусны их разум был изворотлив, но этикет они ставили подчас превыше всех прочих добродетелей стало быть ты уже не застал прибытие посольства в столицу господин царевич продолжала тисадаэль какого посольства насторожился ренеф так и для тебя это тайна эльфея ненадолго задумалась точно взвешивая что то а потом сказала я располагаю этими сведениями случайно исключительно благодаря доверию высоких особ и долгому служению высокому роду тиире мне не должно быть настолько осведомленной но я тревожусь и потому позволь мне говорить напрямую господин царевич говори же когда вести о страшной трагедии достигли слуха пресветлой до да сияют над ней звезды вечности ее величество направила посольство воппет суд дела такие не терпят суеты и пресветлые которую я не смею осуждать должна была получить согласие от совета тисадаэль так гармонично вплетала эльфийские титулы в ремейскую речь только диву оставалось даваться но и откладывать было нельзя, и потому ее величество направила посольство сама, насколько я знаю Не стану утомлять твой слуг сиятельный царевич излишними подробностями нашей политики просто поверь как сложно это сделать в согласии с нашими законами. нет уж изволь рене впадался вперед пристально глядя на нее королева направила посольство не согласовав это с советом да не может такого быть тисадаэль спокойно посмотрела на него верно господин царевич в обычных обстоятельствах не может и потому деяние сие не было освещено прошу тебя разве мою тревогу его высочество эрдан на имени принца голос эльфеев все же окрасился эмоциями которые даже она не сумела скрыть добрался до столицы благополучно не спрашиваю пришли ли дары ее величества по вкусу великому владыке мхет да будет он вечно жив здоров и благополучен но принц принц эрдан прибыл послом ко двору императора ренеф не знал смеяться ему или сыпать проклятиями конечно же эта женщина лгала ему во первых он ровным счетом ничего не слышала о посольстве разумеется отец мог не сообщить ему пока но матьба упомянула хоть что то в своем письме во вторых королева не стала бы рисковать одним из своих сыновей да и не решали правители денвоена на ничего без своих вельмож у наследников фейри и династии то постоянно не было, а заправлял делами совет высокорожденных это даже он больше разбиравшийся в стратегии и тактике чем в политике знал прекрасно шутите зволите леди недая мрачно усмехнулся царевич переходя на эльфийский не люблю когда меня держат за дурака тисадаэль покачала головой но взгляд ее был полон искренней печали и тревоги понимаю ты не хочешь выдавать мне всего сиятельный царевич но прошу тебя одного лишь намека будет достаточно его высочество внеоп опасности я ничего об этом не знаю вспылил ренеф эльфея только вздохнула что ж весь эльфийский рот играл словами и масками прекрасно им нельзя было доверять да и вообще лучше было не разговаривать с ней чтобы совсем уж не сбиться с мыслей царевич отвернулся и сжал рукоять хопеша окидывая взглядом лагерь солдаты чтобы не терять драгоценных часов сна уже расположились на отдых тисадаэль хотела спросить еще что то но царевич раздраженно отмахнулся и резко поднялся «Мы выдвинемся с первыми лучами солнца», — сказал он. «Лучше не трать время на пустые разговоры, госпожа Недая, и отдохни». «Ты воплощаешь все, что говорят о твоем народе, сиятельный царевич», — сказал Эльфея ему вслед. «Столько ярости и необузданной силы. Куда ты направишь ее? Ты убьешь меня, если не получишь желаемое». «Все, хватит», — процедил Ренеф, хлестнув себя хвостом по ногам. «Все, хватит», — процедил Ренеф, хлестнув себя хвостом по ногам. доброя ночи ясных звезд вашего высочества приглушенно царевич выплюнул пару крепких солдатских ругательств так чтобы эльфея не услышала разумеется все же этикет оставался этикетом тут уроки матери не прошли зря но еще только внезапных новостей о младшем остроуухаам принца ему не хватало об этом уж точно следовало подумать позже а пока все вокруг похожие решили что у нового наследника трона еще рога не прорезались илили что он был не сильно умнее своего шлема никому больше ренеф не собирался позволять недооценивать его он вернется в столицу с победой и он покарает своих врагов здесь по крайней мере тех до кого сможет дотянуться за своим гневом царевич не сразу уловил вспыхнувшее внутри ощущения что то шло совсем не так и без того он был ввстревожен, но это ощущение оказалось еще более сильным. ночь была тихая но внутреннее чутье заставило его насторожиться как хищника готового к броску он обходил лагерь но ничто вроде бы не предвещало беды из темноты перед ним вдруг вырос нератис ренеф выругался от неожиданности но не стал спрашивать как полуэлльфу удалось миновать дозорных мой царевич мы окружены с грациозным поклоном доложил бывший пират какого а твои люди цепочка докладов прервалась глаза нератиса сверкнули хотя лицо осталось невозмутимым кто то прикончил его разведчиков остальные готовы к бою перевес не на нашей стороне господин царевич отправь нескольких клетней за подкреплением тихо велел ренеф и обернулся с миреив взглядом тисадаэль сидевшую там же где он оставил ее на камне она ведь предупреждала его что в этих холмах небезопасно Ловушка захлопнулась, но лов чем был не он нератис растворился в ночи царевич быстро без лишнего шума разбудил своих солдат и приказал дозорным возвращаться. лагерь быстро пришел в движение, а потом просвистели первые стрелы полыхнули факела ремыи окружили царевичей и пленных эльфов, принимая стрелы на щиты дай нам оружие царевич воскликнул деарн ренеф фыркнул забросил свой щит за спину и шагнул к тисадоэль эльф попытался броситься ему наперрез но телохранитель царевича перехватил его тисадаэль встретила взгляд ренефа готовя к любой участи наверное она думала что царевич прикончит ее прямо сейчас вы наша порука выйти отсюда живыми леди не дай сказал ренеф привлекая к себе эльфею и поднял хопеш удерживая клинок у ее шеи я не причиню вам вреда если ваши воины не станут нападать вы не понимаете вашего высочества тихо и обреченно сказала тисадаэль это не мои воины разве не за вами они пришли нет боюсь что за вами